собаки это понятно, они живут стаями и смотрят на человека как на нового более башковитого вожака. С собаками хорошо охотится. Они в два счёта настигнут дичь, за которой сам ты не угонишься, но кошки. С точки зрения первобытного человека в хозяйстве от них решительно никакого прокопа. Первый кот, рискнувший приблизиться к пещере человека, уцелел лишь потому, что человек растерялся. Другие животные либо удирали от него, либо облизываясь, гнались за ним, а этот зверёк его любил. Любил потому что знал, наперёд, люди тоже любят кошек. Пещера это ведь всё равно что загородный дом, а к загородным домам кошки не равнодушны, таков уж закон природы. Понимаете, куда я клоню? Мы же знаем, что настоящие коты запросто шляются во времени и пространстве. Возможно, этот самый кот просто пробирался к очередной миске, но по ошибке свернул не туда и оказался возле пещеры. Вот вам и объяснение. Или есть другие? Неужели кто-то думает, будто первобытный человек, столкнувшись с дикой кошкой и посмотрел на эту фыркающую желтоглазую фурию с приплюснутой башкой, и решил: "Вот чего мне в пещере не хватает"? Нет, из нашей теории следует, что всё было как раз наоборот. Дикая кошка это бывшая домашняя, которая несколько тысяч лет назад расферепела не на шутку. Должно быть с досады, что люди никак не изобретут холодильник. коты прямо созданы для путешествий во времени. Они не умеют обращаться с огнестрельным оружием. Тем самым они избавлены от самой серьёзной опасности в таких путешествиях ненароком пристрелить собственного дедушку. Возможно, кому-то из них вберёт в голову стать собственным дедушкой, но изучив повадки фермерских котов, мы можем вас успокоить. У котов это обычное дело. Интимная жизнь Видите ли, конечно, это зависит от того, насколько ваш кот настоящий и все такое прочее. Да. Понимаете, если взять кота благородных кровей и радовитую кошечку, которая дело в том, что Короче говоря, породистые кошки производят потомство, настоящие размножаются. Выводить потомство лучше при содействии профессионалов. При размножении же кошки обходятся без посторонней помощи. Выведением кошачьего потомства занимаются исключительно дамы. Все они совершенно ненормальные, но очень милые. Дома их сразу бросаются в глаза. В саду возле дома вы увидите аккуратные сарайчики, а кошачью провизию туда доставляют не в консервных банках, а грузовиками. Владельцы настоящих котов почти никогда не прибегают к услугам этих дам разве что вы обзавелись настоящей кошечкой биография и внешность кое и наводят на мысль что грех верить её заботам ветеринара или отпускать на ночные прогулки с хамоватым беспутным котярой слоняющимся по саду И вы направляетесь к кошачьей даме, прихватив кошечку и приличную сумму денег, от чего у всех мужчин в вашей семье складываются совершенно фантастические представления о том, чем кошачья интимная жизнь отличается от человеческой. Кроме всего прочего, дама сообщает вам, почём можно будет продать котят, и на обратном пути у вас голова идёт кругом от цифр. Получается вот что: X котят в год умножит на y фунтов стерлингов за каждого, умножит на несколько кошечек из приплода, умножит на ещё x котят равно фунты, фунты и фунты. Хозяева настоящих котов уже знают, что этим расчётам не суждено оправдаться. Цифры цифрами, но всё же разводить кошек ради прибыли дело не прибыльное. А хлопот предстоит столько, что вы света белого не увидите: рулоны провочной сетки, надворные постройки, расходы на корм, счета бог знает откуда. Круг ваших забот расширится до самого горизонта. Сами посудите, на кого владельцу кошачьего приюта оставить своих постояльцев, когда он уходит в отпуск. Можно сказать, что в наши дни Выведение потомства упростилось до крайности, у котов просто нет выбора. Объявления "отдам бесплатно в хорошие руки" стали появляться гораздо реже, и те, кто их вывешивает, делают доброе дело. такое впечатление что нас окружают только толстенные кастрированные коты да изящные халённые кошечки которые как видно испытали некоторое облегчение избавившись от радости материнства и всё же в каждые круги найдётся зверь которого местные жители деликатно именуют неуряженный кот